Глава сороковая. Звезды в этой степи казались особенно яркими. Даже глубокой ночью на землю падал их свет и освещал поступь не спящих в этот момент созданий. Три мыши из отряда разведки вошли в лагерь уже давно дремлющих собратьев, и их лидер остановился около главного шатра. Поднял руку и длинным росчерком медленно царапнул его каркас указательным пальцем. Время пришло, и столь долгожданный гость прибыл. А когда руку убрал из шатра, уже вышел очень смурной старик. Обернувшись через плечо, он осторожно глянул на закрытую тканью девичью кровать. Сам себя успокоил, кивнул своим разведчикам и быстро направился в сторону Совета. Туда, где его ждали. Туда, где уже собралось несколько посвященных и очень влиятельных лиц, сопровождающих одного единственного демона. «Все кости болят от этой трески!» Лишь выбравшись из повозки, король демонов не отказал себе в удовольствии и тут же расправил все шесть крыльев. Потянулся всем телом в сласть, вообще словно забыв, что его визит для этого места нужно держать в тайне. «Прошу вас, будьте осмотрительней, ваше величество!» Тут же осудил эту демонстрацию старейшина старых черепах. «Еще не время показывать всем, что вы здесь». «Да, я знаю». Просто согласился тот, медленно сложив крылья на спине. Конечно, этот демон устал сидеть и молчать чуть больше месяца, но этого было мало, чтобы заставить его действовать вот так. Больше всего он хотел показать этим животным, что он отлично себя чувствует, что он не бегущая из дома вшивая собака, а все еще страшный демон, практически при полной своей силе. Да, разрушенные души восстановить было непросто. Во всем мире... Не было способа залечить такую рану в столь короткое время. Тем более нельзя было ее вылечить просто, сидя на месте. Но он некогда был могучим королем. У него было девять таких душ. Да, за время их взращивания само его тело стало таким крепким, что обычного духовного зверя пятого уровня он мог бы забить до смерти голыми руками. А у него в сохранности была еще одна душа. Первая Даже если сам вассал его не слушался, духовную силу от его крыльев сейчас мог ощутить каждый. Он был почти в порядке. Именно это он хотел показать. Даже сейчас он мог представлять для любого существа рядом с ним просто огромную опасность. «Позвольте вас проводить!» Это незначительное действие, разумеется, вызвало эффект. Зверолюди не зря страшились демонов. Ведь в отличие от них, последние были куда организованнее, сильнее. Практиковали в своем обществе не родовых связей, а культ всепоглощающей абсолютной личной силы. «Значит, вещь, которая убила нашего бога, все это время находится здесь». Остановившись перед вертикальной, всюду покрытой сотами скалой, король демонов лишь мельком ее осмотрел, а затем направился в одну из нор. Следуя за ведущим его старейшиной, он был на стороже». Слышал снизу шум подземного озера, но дорога вела его не вниз. Вверх. Удивительно, но эти норы внутри представляли собой настоящий лабиринт. Из подъемов, и спусков. Будь он чуток слабее, то мог бы тут просто потеряться. А затем, когда, по словам старейшины, они достигли нужного места, открылась еще одна картина. В этом лабиринте, оказывается, были еще и скрытые ходы. Положив руку на стену, старейшина сдвинул легкий камень, и духовный массив за ним привел в действие тайный механизм. Чистый прямой путь дальше тут же стал развилкой, и вся группа прошла через открывшийся проход, исчезнув для всех из окружающего мира. Глубокий грот в темной пещере был тут же освещен сработавшим и спавшим сотню лет до доселе механизмом, Но ну а король демонов впервые после визита сюда по-настоящему ощутил опасность. «Что это такое?» Поежился он, встретившись взглядом с буквально прожигающим его взглядом призрачного существа. В глубокой пещере не было абсолютно ничего, кроме большого камня, напоминающего собой какой-нибудь алтарь или вообще жертвенник. Огромные кучи защитных механизмов, массивов и камней, которые этот алтарь сдерживали. Все, что здесь было, небольшой фиал, который стоял на этом жертвеннике. Ну и еще глаза. Глубокие, яркие Очень опасные и злые. Вокруг себя этот фиал источал зеленый смрад, и, очевидно, только благодаря всем механизмам этот смрад не разлетался по пещере. Зеленые глаза смотрели на него прямо из этого тумана. Там словно был древний монстр. Сам этот туман словно был монстром. И он смотрел на него, пожирал взглядом. «Насколько я могу судить? переданным мне словам», — заговорил старейшина черепашьего племени, — «Эта штука — невероятный яд!» «Яд!» — повторил демон, вновь посмотрев на это запертое в темнице существо. «Он же разумный!» «Нет, не совсем!» — пояснил тот. «Просто иногда бывает, что нужное место и время может создать вот таких вот странных духовных созданий. В обычной среде такие вещи родиться не способны». «Откуда это у вас?» Тут же спросил демон. «Не верю, что ваши племена смогли поймать и запечатать нечто вроде этого». «Разумеется, мы бы такое не смогли», — иронично заметил старейшина. «Мы это получили от людей». «Это невозможно», — тут же отрезал демон. «Если бы у них была такая вещь, они бы так сильно от нас не пострадали». «Не от империи людей». В голосе старейшины появилась еще больше иронии. «Мы получили эту вещь от них!» Король демонов сперва не понял, что ему было сказано, а затем посмотрел на черепаху так, словно увидел призрака. «Судя по их словам, он был рожден от существа, чей яд во всей цепи миров находится на восьмом месте по своим поражающим способностям». «В нашем маленьком мире даже от его отпрыска просто нет спасения». Видя, как этот демон просто смотрит на него, даже не моргая, старейшина просто в очередной раз усмехнулся. «Этот мир принадлежит людям», — сказал он. «Неужели вы правда думали, что они позволят вам захватить их территорию?» «Черт!» — оскалился король демонов, действительно испытав злость. «Почему вам?» — спросил он. «Почему они не отдали эту вещь империи?» «Кто бы отдал такую вещь в лапы правителей собственной колонии?» — пожал плечами старейшина. «Мы же другое дело. Мы просто пытаемся тут выжить. Пока мы не задираем нос, до нас никому нет дела. А вот вы захватчики. Вы вторглись в этот мир, желая сделать его вторым домом». «Конечно же, им это не понравилось». «Мы были союзниками», — протянул демон еще сильнее, стиснув кулаки. «Союзниками», — повторил старейшина. «И заплатив за это, мы чуть не исчезли из этого мира из-за вас. Именно в тот момент к нам пришли люди». Вновь посмотрев на дьявольский фиал, старейшина испытал очень странные эмоции. «Мы просто хотим выжить». «Поэтому эта вещь все еще здесь. Мы думали, что, возможно, однажды нам придется использовать эту штуку против людей, но, оказывается, нам вновь придется заключить чудовищный союз и атаковать в спину». «Я все понял», — кивнул король демонов, тоже испытывая очень сложные чувства из-за новых пугающих открытий. «Давайте все как следует обсудим. Весь этот визит сюда был нужен только для того, чтобы открыть все карты». ведь даже не все старейшины знали о существовании этой вещи. Дальнейшего смысла оставаться тут не было, так что старая черепаха вновь дотронулась до особого камня и дверь наружу открылась, выпустив всех участников этого процесса. Вот только камни, что освещали внутренний зал, не погасли, и монстр, который был заперт в древнем фиале, не закрыл глаз, он просто переместил взгляд, стал пялиться куда-то в темноту, туда, где на первый взгляд вообще ничего не было, «О!» – раздался оттуда удивленный девичий голос. «Ты правда меня видишь?» «Удивительно!»